«Глава пятнадцатая. «Сумеречная сталь», — произнес я, разглядывая стену пещеры. «Вот что, вероятнее всего, вы почувствовали». «Что?» — Василиса встрепенулась, ее глаза заблестели. «В самом деле? Как вы узнали?» «Значит, и в этом мире этот материал знают под этим названием. Именно его впитала в себя убитая нами стрига». «Вот и на что». Я слышала об этом металле. Невероятные свойства. В бою он просто не имеет равных. Рассекает любую броню и подавляет регенерацию бездушных. Вы прямо так уверенно об этом говорите? Я чуть прищурился. Неужели видели его в действии? Ольховская мгновенно смутилась, на щеках вспыхнул румянец. Нет, что вы. То есть в академии изучала. Теоретически. Конспирация девица владеет слабо. То и дело выдает себя и... «За этим забавно наблюдать». «Вот как!» — протянул я с едва заметной усмешкой. «А велика ли жила, если по вашим расчетам?» Василиса ответила не сразу. Она сначала тщательно изучила пещеру, проведя ладонями, едва ли не над каждым сантиметром пола. При этом от напряжения несколько раз прикусывала губу и стреляла глазами в мою сторону. Затем раскрыла свою сумку и с помощью каких-то приборов взяла пробы грунта» и только после этого озвучила результат своих трудов. «Имеется небольшой выход металла, недалеко от поверхности», — нахмурилась она. «Про большее сказать пока не могу. Необходимо проверить образцы». «Ну-ка, Борис!» — окликнул я охотника. «Выйди и посторожи снаружи, а то неровен час снова вздыхи набегут». «Понял, барин. Не дурак!» — охотник подхватил свое ружье и споро вышел из пещеры. «А теперь...» «Сударыня!» — продолжил я, когда спина охотника скрылась из виду. «Просветите меня! О каком большем идет речь? Пусть я не геомант, дар у меня другой, но металл я тоже чувствую, и это позволяет мне сделать вывод, что вы что-то не договариваете. На лице Василисы отразилась нешуточная внутренняя борьба, словно она решала, достоин ли я того, чтобы делиться секретом. Наконец, взвешивание моей личности на ее внутренних весах завершилось, и она выпалила. «Да какая в сущности разница? Все равно ни вам, ни мне с этого ничего не светит!» «Не могли бы вы выражаться яснее», — ухмыльнулся я. «Тот металл, что лежит возле поверхности, это еще цветочки по сравнению с той жилой, что может пролегать глубже», — проговорила она. «Полной гарантии нет, но многие признаки говорят об этом». «Так что в том плохого?» То вздохнула девушка, что за сведения о такой жили любой князь заплатит немалые деньги. Думаю, этого хватило бы, чтобы выплатить вашу виру. Она запнулась. В смысле ту самую тысячу рублей? А вам значит деньги не требуются? Спросил я, догадываясь об ответе. Да при чем тут деньги? С досадой махнула рукой Василиса. Это шанс для любого геоманта разработать подобные месторождения. — Вот только вам-то куда проще продать информацию кому-нибудь еще. И использовать стратегический ресурс ради сиюминутной выгоды неодобрительно покачал я головой. Это все равно, что пилить лодку посреди моря, чтобы согреться холодной ночью. — Так вы собираетесь разрабатывать жилу? Геомантка недоверчиво вскинула брови. — Самостоятельно? — Именно так. — И какими же силами? Она начала загибать пальцы. Как обеспечите безопасность шахтеров на территории бездушных? Где возьмете средства на создание шахты? Кто будет поставлять горное оборудование в такую глушь? Как организуете вывоз и транспортировку металла? А ведь еще нужно где-то найти квалифицированных рабочих, разместить и кормить их, платить им достойное жалование за риск. Да и ваш князь Веретинский вряд ли обрадуется появлению независимого производства сумеречной стали у себя под боком. Скорее пришлют солидный отряд стрельцов, чтобы взять эту территорию под полный контроль. В ее вопросах чувствовался опыт человека, хорошо знакомого с горным делом. Я только улыбнулся. Будем решать проблемы по мере их поступления. Есть такая поговорка, барышня. У вас свои секреты, у меня свои. Хочу только спросить, что, когда займусь этим вопросом, окажете ли вы мне содействие? Я? Глаза Василиса вспыхнули пламенем. Да я... Наоборот, хотела сказать вам, что если затеете это дело без меня, то я на вас обижусь. «Какова угроза?» — всплеснул я руками. «Обещаю, что без вашей помощи теперь не обойдусь. А пока скажите лучше, на какой глубине залегает металл?» «Основная жила примерно на двадцати метрах», — профессиональным тоном ответила девушка. «Но есть небольшой выход, и на пяти». «Сможете его достать?» Его как раз могу, а вот дальше уже не дотянусь. Альховская сосредоточилась, прикрыв глаза. Ее пальцы начали плести в воздухе невидимый узор, а из прелестного рта вырвались слова активационного ключа заклинания. По полу пещеры пробежала рябь, словно по водной глади, и камень начал медленно, неохотно расступаться. Сперва показалась тонкая прожилка серо-синего металла, отливающая глубоким мерцанием. Затем она стала расширяться, выступая из породы все сильнее, пока, наконец, увесистый кусок сумеречной стали не выскользнул из каменного плена. — Восхитительно! — прошептала геоманка, разглядывая металл. — Такой чистый образец, без примесей. Ее пальцы едва заметно дрожали от напряжения, а по вискам стекали капельки пота, но в глазах горел неподдельный исследовательский интерес. — Благодарю! — вежливо кивнул я и поднял находку. Держа в руках добытый реликт, я думал вот о чем. Создание оружия требует куда больше усилий и расчетов, чем кажется на первый взгляд. Простой, обоюдоострый меч, весом полтора килограмма. Кроме времени и усилий потребует около 1,7 килограммов исходного металла. Примерно 10-20% в зависимости от мастерства кузнеца и используемых технологий уйдет на угар, заточку, шлифовку, полировку и формирование финальной геометрии клинка. Для кузнецов и артефакторов каждый нагрев – потеря драгоценного металла. Каждая операция требует точности и понимания тонкости ремесла. Моя же оружейная трансмутация не знает подобных ограничений. Мне не нужно нагревать металл до красна, не нужны часы обработки. Достаточно прикосновения, чтобы материя мгновенно обрела нужную форму. Без окисления, без малейших потерь с точностью, недоступной даже самым опытным мастерам. Каждый мой клинок – это не просто оружие, это приговор местным технологиям. Мой талант делает их ремесло устаревшим, их труд – бесполезным. И это даже не вопрос превосходства, а элементарная разница между ручным трудом и чудом. Передо мной уже вырисовывался план превращения этой захудалой деревни в процветающий центр добычи и производства, но для начала следовало разобраться с сиюминутными задачами. Борис встретил нас у входа. Для того, чтобы не мешать разговору, он предупредительно отошел шагов на десять. Его одежда была слегка забрызгана кровью, но сам охотник, кажется, не пострадал. «Барин!» — неловко начал он. «Да». Охотник прочистил горло и продолжил от избытка чувств, перейдя на «вы». «Простите меня, что сомневался поначалу. Думал, вы пришли, городской щегол, неумелый и напыщенный. А тут вон как повернулась. Вы мне, считай, жизнь спасли. Один бы я тут полег. И не только мне». Он кивнул в сторону Василисы. Увидев, что я смотрю на нее, дева выпрямилась и одарила нас усталой улыбкой. «Никогда не приходилось применять геомантию в таких масштабах», призналась она, машинально отряхивая одежду. «Весьма впечатляющий опыт». Хотя результат, пожалуй, стоил затраченных усилий. Я только рукой махнул. Эта девица определенно оказалась тем еще сюрпризом. Такой талант пропадает в глуши, подумать только. Окинув спутников одобрительным взглядом, я счел нужным подытожить. Вы молодцы. Сработали чисто, быстро, профессионально. Не всякий обученный отряд так сможет. Горжусь вами. Правда. И я не кривил душой. Последний бой наглядно показал, что мои новые товарищи не балласт, а серьезная боевая единица. Конечно, им еще учиться и учиться, но задатки определенно есть. «Ну что, герои?» — ухмыльнулся я, закидывая Глефу на плечо. «Осталось собрать трофеи по домам. Заслужили отдых, как ни крути». Мы методично обшарили остывающие туши бездушных, извлекая кристаллы эссенции. Дело это было не из приятных. Приходилось копаться в склизких внутренностях, оттягивать плоть ножами, чтобы добраться до желанных камней. Однако овчинка стоила выделки. Без этих ценных ресурсов в здешних краях было не выжить. Борис работал молча и снороисто. Видно было, что подобный промысел для него не в новинку. Поскольку он не мог окутать собственные руки магической пленкой для защиты от токсичной плоти бздыхов, охотник использовал специальные перчатки, сплетенные из вороньего льна. Растение это было мне хорошо знакомо. Ткань из него отталкивала воду и грязь, а также обладала легкими защитными свойствами, в том числе от отравы низших тварей. Я ничуть не отставал от спутника, и спустя четверть часа мы собрались у входа в пещеру, сверяя добычу. Улов вышел неплохой. Девять крошечных кристаллов чистой белой эссенции, три малых того же цвета и один средний голубоватого оттенка со стихийным уклоном в металл, найденный в черепе стриги. Для одной стычки весьма достойно. «Вот это добыча!» Борис восторгом разглядывал кристаллы. «Никогда столько не видел. Бывало одну-две штуки, если найдешь, уже счастье!» Слова спутника я встретил ироничной улыбкой. «В моем мире однажды после битвы с алчущими мы двое суток вырезали из них кристаллы. Столько тварей пришлось положить». «Надо же! Лазурный попался!» Одобрительно прищелкнул языком охотник, разглядывая мерцающий камешек в моей ладони. «Редкость, между прочим!» Из него выйдет хороший артефакт, если подойти с умом», — подтвердила Василиса, заглядывая через плечо охотника. Следовало решить еще один вопрос. «Раз уж сражались вместе, нужно и добычу делить по-честному». Я посмотрел на Бориса. «Могу отдать долю кристаллами. Или деньгами. После продажи». Тот задумался, почусывая густую бороду. «Только сперва определись. Ты со мной или сам по себе?» — добавил я. — Вы, барин, не соврали о своей сноровке. Прирезали их, как цыплят. Борис выдержал мой взгляд. — Поверю вам и сейчас. Возьмете к себе в дружину? — Возьму. — спокойно кивнул я и хлопнул его по плечу. — Верные люди мне нужны. — Вот это от души. А насчет доли? Потерплю я, как получится сбыть. Отдайте, сколько считаете честным. Только кому же вы это все продадите-то? «Гривен еще не скоро в наших местах будет». «Не забивай себе голову. Этот вопрос я решу. А вы, Василиса?» Обернулся я к девушке. «Благодарю, но мне доля не нужна», — покачала она головой. «После этого боя будем считать, что мы в расчете за мое спасение». «На вас долгов не висело», — хмыкнул я, пряча кристаллы в поясной кошель. «Просто мне тогда хотелось отведать вашей истрепни. Любопытно было узнать, так ли вы талантливы на кухне, как в лицедействии. Щеки Ольховской мгновенно вспыхнули румянцем. Она растерянно открыла было рот, явно готовясь выпалить резкость, но перехватила мой многозначительный взгляд и сникла, предпочтя неуклюже сменить тему. «Интересное заклинание вы использовали в бою», — проронила она, искоса глядя на меня. «Я, кстати, не заметила ни вербальных ключей, ни соматических». Для пробужденного это необычно. Маленький семейный секрет. Я позволил себе легкую улыбку. Ох, бросьте! Девушка всплеснула руками. Никогда не видела подобного ускорения. Я даже не смогла определить его школу. А ведь мы в Академии изучали все стандартные заклинания низшего ранга. Значит, не все. Я чуть пожал плечами, наблюдая, как она заводится все сильнее. И часто вы его используете? В ее голосе звучал неприкрытый исследовательский интерес. Только когда хочу произвести впечатление на хорошеньких геоманток. Василиса покраснела, фыркнула и отвернулась, всем своим видом показывая, что разговор окончен. Надо признаться, что девица обладала острым умом, однако все ненужные расспросы удавалось быстро свернуть проверенным способом. Покончив с диляжом, мы не спеша двинулись в обратный путь, делая круг вокруг пещеры. Борис верно подметил, что стоит заодно поискать поблизости всякие полезные реликты. Мало ли, вдруг повезет. И ведь как в воду глядел лис. Не прошли мы сотни шагов, как охотник с довольным видом указал на россыпь сизовато-черных стеблей, притулившихся меж камней. «Глядите! Вороний ли Добрая находка. Из него знатные веревки и сети плести можно. Или зачарованную броню, ежели постараться. Берем, барин?» «Берем!» — согласно кивнул я. «Все берем, что под руку подвернется. В хозяйстве все сгодится». Следом попался кустик поменьше с тонкими стеблями красноватого оттенка. Жила трав, как пояснила Василиса, целебное растение, что останавливает кровь. Правда, с ней надо осторожно. Если неверно использовать, кровь может сгустком встать поперек сердца. Геомантка назвала это тромбом. Оно и не мудрено, с реликтами завсегда так. Что лечит, то и калечит. На другой стороне холма мы наткнулись на здоровенную проплешину – чернильно-черного мха, мерцающего в сумраке нежной синевой. Сумеречник. Хорош для всяких светильников да ламп, потому что одной пригоршни хватает на месяц свечения. Борис живо нарезал полную сумму, приговаривая, что теперь, до следующей луны, со священием угрюмихи мороки не будет. Напоследок нам повезло отыскать еще один реликт, а именно серую ольху. Вид пусто древа. Одинокое дерево с пепельной корой приютилось на отшибе. Весьма ценный материал. Древесина у нее, что надо. Не гниет, жучком не точится. В стройке первое дело. Недолго думая, мы соорудили из находящихся здесь же обычных деревьев простецкую волокушу и, срубив ценную находку под корень, уложили туда. Закрепили ствол, перевязали веревкой охотника и направились обратно в Угрюмиху. На сегодня, пожалуй, приключений достаточно. Солнце уже клонилось к закату, когда мы вышли к околице. Борис и Василис притомились еще бы, столько всего навалилось. Однако глаза у обоих горели, а движения стали куда увереннее, чем прежде. Первая вылазка много им дала. Это я отчетливо видел. Я и сам, чего греха таить, ощущал странную смесь усталости и душевного подъема. Словно старая, полузабытая мелодия зазвучала на новый лад, обретая свежие краски. Кажется, я начинал понимать, чего ради меня закинуло в этот медвежий угол. И перспективы открывались... Надо сказать, занятные. Борис быстрым шагом вошел в угрюмиху, зорко поглядывая по сторонам. Прохор отправил его вперед, чтобы проверить, не готовится ли в деревне новая засада. Мало ли, вдруг староста решил сработать на опережение. На улице было довольно пустынно, только у кузницы маячила знакомая фигура Фрола. Кузнец, заметив Бориса, сперва опешил, а после расплылся в ехидной ухмылке. Еще бы, охотник, мало того что, в крови из сгвоздан, так еще и один явился, без боярина с девкой. Ну что, добычик, гаркнул Фрол, подходя ближе и складывая руки на груди. Никак с барином вашим приключилось, чего, а то гляжу ты какой-то потрепанный, да не видать что-то, ни его благородие, ни девки. то помер, красавчик наш столичный? Борис только глаза закатил. Ну что за человека? «Ляпнет, не подумав, а потом жалеет». «Типун тебе на язык!» — хмыкнул охотник, отряхивая с куртки присохшую грязь. «Боярин наш целый невредим. Да и девица тоже». «Да ну!» — не поверил кузнец, прищурившись. «А чего ж тогда один приперся, раз они живы-здоровы? Или, может, сбежал от них, пока бздыки их высасывали? Знаем мы вас, лесовиков, все вы там на один лад, как припрет, только пятки сверкают». Борис только расхохотался в голос. «Вот ведь упрямый дурень. Сам себе небылицы выдумывает. Сам в них верит». «Ох, фрол, фрол!» Отсмеявшись, покачал головой охотник. «Да чтоб ты знал, барин наш, столько бздыхов за раз покрошил, сколько нашего тага за месяц не осилит. Мы ж за каким лешем в лес-то поперлись, за реликтами вестима. Глядь, а там полдюжины твари навстречу, вывалила вместе со стригой». Будь она неладна. Кузнец аж рот раскрыл от удивления, не иначе прикидывал в уме, врет товарищ или правду говорит. Больно уж история, диковинная. Так я ж про что толкую, продолжал меж тем охотник в тайне, наслаждаясь произведенным эффектом. Боярин-то наш, не промах оказался, словно вихрь меж вздыхами крутанулся, только лезвие мелькало. И девка его туда же, как в болото, в камень выродков затянула. «Ну а я чем мог, тем подсобил. Куда стрелой, куда свинцовой пилюлей. В общем, Хайдока или маораву. Спасибо Всевышнему!» Фрол только диву давался, слушая охотничьи байки. Не вязался у него в голове образ боярина Франта с образом лихого вояки. Борис его понимал, у самого поначалу те же сомнения были. «Ладно!» — спохватился охотник, кивая за спину. «Пойду я, пожалуй!» «А вы давайте, встречайте боярина, как положено, с уважением. Он это заслужил. Вон сколько трофеев мы набрали, еле дотащили. Пришлось даже волокушу мастерить, из того, что под руку подвернулось. Мы на радостях и не приметили поначалу, насколько богаты стали». С этими словами Борис развернулся и зашагал прочь, оставив ошарашенного кузнеца переваривать услышанное. «Пускай поразмыслит насчет нового, воеводы. Да и другие пусть призадумаются». Может, рано старосту слушали, на Прохора кидаясь?» Сделав несколько шагов, Борис услышал, как фрол неуверенно крикнул ему вслед. «Эй, Борька, а боярину вашему это... Еще помощники не нужны будут? Ну там, по хозяйству или еще как? Не гоже, чтоб такой человек без дружины-то справлялся!» Охотник крутанулся на пятках и широко улыбнулся. «А знаешь, может, и нужны...» Я сидел в своей спальне, приводя мысли в порядок после насыщенного дня. Баня и сытный ужин помогли смыть усталость, но разум все еще бурлил, переваривая случившееся. Поход в лес оказался на редкость удачным. Мы не только избавились от опасных тварей, но и разжились ценными трофеями — сенцы, реликты, сумеречная сталь. Все это открывало заманчивые перспективы. Пожалуй, стоит подумать о снаряжении торгового обоза, сбыть излишки в крупном городе, закупить все необходимое. Опять же, разведать обстановку и наладить связи с местным дворянством. Это всегда бывает полезно. Следом, в памяти всплыло недавнее видение. То самое, что уберегло нас от неожиданной атаки в лесу. Странное дело. Никогда прежде за мной не водилось пророческого дара. Неужели в этом мире моя грань, мой талант раскрывается как-то иначе? Предчувствие, ясновидение, магия ментального толка? Или источником этого предупреждения выступило нечто иное, нечто пернатое и озорное? На этот счет у меня уже имелись определенные догадки, следовало их проверить. Я на пробу потянулся к неведомому источнику той частью своего естества, что отвечало за магию. И, к моему удивлению, связь отозвалась, слабо, но отчетливо, будто некто на том конце ждал моего зова. Прикрыв глаза, сосредоточился на смутных образах. Удар сердца второй, вот я вновь парил на порядочном отдалении от ночной угрюмихи. Видел дома, крыши, сонные улочки, факелы на дозорных вышках. Две неясные тени скользили меж стволов на опушке, то и дело замирая, будто принюхиваясь, но не решились отправиться к селу. — Снова бездушное. отстраненно подумал я, возвращаясь в собственное тело. — Неспокойно в наших краях. Придется усилить дозоры. Недолго думая, я направил по этому тонкому каналу несколько капель энергии. Уж больно любопытно было, что из этого выйдет. Сила потекла, подобно ручейку, и эта связь отозвалась волной жара.